Лёша далеко не всем со мной делился, ответила она с каким-то странным выражением. По нему не было понятно, это её скорее обижало или же наоборот восхищало. У него были ещё схроны или тайники, кроме этих. Я перечислил все места, про которые мне до этого рассказала Софья. Выслушав Анастасия, покачала головой. Насколько мне известно, нет. Разве что его мастерская.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 Поглазеть на схватку собралась половина угуано, но в первую очередь девушка подозревала именно Аарона. Гвардия непокоренных настигла тебя, о кровавая королева! – воскликнула в ответ София. В бою за право не работать мы одолеем тебя! Хрен вам! – ответила системница коротко.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 Да, формально и до этого она считалась наследницей Птицкиров. Восемь. Но в корпорации она своей волей даже расписания уборки в башне сменить бы не смогла. Тут же ее реально слушались. Это было не что-то общее, а ее личное. Да, Алекс, конечно, был главнее, но она все же была отдалена от желания отвечать прямо совсем за все, особенно с учетом того, что происходило в этот момент в мире.